Великая хартия вольностей Фамилия Скрипаль. Вам что-нибудь говорит? Если нет, то напомню, Сергей Скрипаль был советско-российским разведчиком, который стал работать на британскую разведку, был схвачен и осужден, отсидел некоторое время и затем его обменяли на какого-то нашего разведчика. Он уехал в Англию со своей дочерью Юлией, где поживал тихо-мирно в городе Солтсбери. В один ненастный день они оба были отравлены, к счастью выжили, и в отравлении английские спецслужбы заподозрили двух российских туристов, которые, правда, сумели вернуться в родную Москву до возникших подозрений. Волнуясь за чистоту своих имен, они попросили гендиректора канала РТ Маргариту Симоньян взять у них интервью, что она и сделала. интервью Как бы это сказать, незабываемо. Если не видели, рекомендую. Никаких сомнений в невиновности этих парней не возникнет. Почему они поехали в Солсбери? А для того, чтобы посмотреть на самый высокий в Англии шпиль собора Святой Девы Марии. Я же поехал в Солсбери не для того, чтобы насладить взор, нет? Я поехал, чтобы посмотреть на дну из четырех сохранившихся копий Великой Хартии вольностей Она была подписана королем Иоанном I 5 июня 1215 года, подписана вынужденно, под давлением баронов и епископов. Этот уникальный документ состоит из преамбулы и 63 пунктов. Вот лишь два из них. Тридцать девятый.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 Никому не будем продавать права и справедливости, никому не будем отказывать в них или замедлять их. Напоминаю, это написано и принято в 1215 году. Когда заходит разговор о демократии, о проблемах демократии в России, я всегда напоминаю о Великой Хартии Вольности, о том, что этот документ, ограничивающий власть короля, требующий от него соблюдения законов, был принят, когда еще не было русского государства. Демократия – процесс, ее нельзя декретировать. Демократия – это прежде всего развитие мышления, принятие системы взглядов, которые только потом выражаются в виде Конституции. Обратный порядок – принятие Конституции при отсутствии подготовленности и неготовности граждан, не приводит ни к какому результату. Применительно к России сегодняшнего дня демократия – это вопрос о времени, и это вопрос традиций.